Дар поэта. В детстве я стихов не писал. Как-то не пришлось. В семнадцать лет я почувствовал в своей душе нечто. Это нечто требовательно просилось наружу. Я разбежался, подпрыгнул, ухватился одной рукой за люстру и в несколько взмахов начертал на потолке такие строчки. Я не венчанный, я, так сказать, начинающий. Ваши головы порохом начиняющий. После этого у меня появилось острое желание поджечь соседа филотелиста Но уже в следующее мгновение такая вспышка безрассудства испугала меня. «Эге!» — подумал я. «Если так начинать, чем кончишь?» Я вспомнил, что Пушкин погиб в 37 лет, а Лермонтова застрелили уже в 27. И все из-за стихов. Мне это не подходило. Почему-то хотелось пожить хотя бы лет до 50 Словом, я вовремя одумался, спрыгнул с люстры и решил отложить это дело годков на десять. Наконец мне стукнуло тридцать лет. Пора было начинать. Во-первых, у меня в запасе, учитывая среднюю продолжительность творческого пути великих поэтов, оставалось минимум лет пятнадцать. Во-вторых, теперь я вполне сформировался как человек зрелый, достаточно уравновешенный и, следовательно, можно не опасаться, что меня понесет не туда, куда следует. Задумавшись обо всем этом, я перешел улицу в неположенном месте. Меня остановил милиционер и, взяв под козырек, сказал «Гражданин, нарушаете!». Неожиданно для себя я повернулся к светофору и прокричал «О ты, языческое божество! О троеглазое чудовище! О троедушное предательство! Меня не остановишь, нет! Иду на красный, на мятежный, всегда такой зеленый свет!» Милиционер попятился, а я оглянулся вокруг и обнаружил, что повсюду царят позорное благоразумие, штамп и пресность. Люди шли, придерживались правой стороны, автомобили не совершали двойных обгонов, в окнах домов были вставлены стекла, а в магазинах торговали промтоварами. «Караул!» — пробормотал я и со всех ног бросился домой. Я загородил дверь шифонером, отключил телефон, привязался бельевой веревкой к креслу и строго сказал себе «Ты о чем думаешь, а? У тебя жена и дети, дорогой. Отложи-ка это занятие лет на двадцать». И вот мне исполнилось шестьдесят. Я придвинул к новому письменному столу кресло, подложил для удобства подушку-думку, сунул ноги в валенки и погрузился в размышления. Окружающая меня обстановка располагала к творчеству. На подоконнике мирно дремала кошка Маруся, у дверей стояли мои галоши, под столом лежал мой костыль, на гвозде висела моя грелка. Я обмакнул перо в чернила и написал «Товарищи, водка и пиво не впрок, употребляйте томатный сок». «Что за чертовщина?» — встревоженно подумал я. «Уж не в обстановке ли подвох?» Я выбросил в форточку галоши, сломал о колено костыль, наполнил грелку зажигательной смесью, сел на перевернутую табуретку и... «Будь подальше от беды, берегись сырой воды!» — вывела моя рука. Оставалось еще одно, последнее средство. Не одеваясь, я выбежал из дому и пересек улицу в самом гробовом и сумасшедшем месте. На противоположной стороне меня поджидал лучезарно улыбающийся милиционер. — Порядок, — подумал я, — сейчас оштрафует, ну пусть только попробует. — А ведь точно, папаша, — сказал милиционер, прикладывая руку к козырьку. В аккурат здесь и был переход. Пятнадцать лет назад.